Глава пятая. Иридия заправила за ухо черную прядь, и, облизнув кроваво-красные губы, улыбнулась своему отражению. Даже если счесть мгновением стазис, в котором она пребывала, примерять образ соблазнительницы последний раз ей доводилось очень давно. Крутанувшись перед зеркалом так, что тонкий подол на миг облепил длинные ноги, эмпира погладила висящий на цепочке камень, похожий по форме и цвету на разбитый тенелис, Сбрызнула запястье духами и, подумав о месте, где хочет очутиться, шагнула в тень. А в лучшем столичном ресторане Лорли Терри, носившем загадочное название «Лиловый фонарь», царила необычная атмосфера. Беловолосый иностранец, явившийся туда еще днем, попросил об услуге, и хозяйка заведения ему ее охотно оказала. Когда трижды пересчитала, дважды перепроверила, один раз взвесила и, наконец, спрятала в сейф деньги, полученные от заказчика. Этот господин сначала четко обозначил свою принадлежность к расе драконов, позволив ей рассмотреть проворную ящерку на запястье, затем заключил договор на аренду половины зала, после чего вежливо попрощался и ушел, дав напоследок понять, что заплатит хорошие чаевые персоналу, если тот позаботится о создании сказочной атмосферы на ближайший вечер и ночь. К счастью, на дворе стояла зима, шел третий день рабочей недели, и потому народу в этом довольно престижном, а значит, и не дешевом ресторане было не так уж и много. Часть мебели перенесли в подвал, благодаря чему между столиком щедрого заказчика и прочими местами образовалась своего рода оборонительная полоса, уставленная высокими корзинами с цветами. К условленному часу все было готово. Магические светильники на ажурных подставках создавали романтическую обстановку, играла тихая музыка, журчал подсвеченный лиловыми огоньками фонтан, и в окружении всего этого великолепия скучал тот самый иностранец с длинной белой косой. Люди и не люди, зашедшие поужинать, с интересом поглядывали на одинокого мужчину, печально изучавшего арсенал пустой посуды, явно предназначенной для двоих. Дамы завистливо вздыхали, а кавалеры украдкой поглядывали на входную дверь, ведь та, которой все это предназначалось, явно заслуживала внимания. Аред, покрутив в руках вилку, поддел ею креветку в каком-то фирменном соусе и, так и не попробовав, бросил ее на тарелку. Досадливо вздохнув, дракон откинулся на спинку удобного кресла и уставился на сверкающей грани высокого бокала. На что он, собственно, рассчитывал, приглашая на свидание такую женщину? На быстрое безоговорочное согласие? Что ж, видать, не все особо прекрасного пола жаждут с ним встречи. Это вот не торопится что-то. Целый час мужчина, как последний идиот, просидел под любопытными взглядами, и все зря. Лучше бы отправился сопровождать Ашель к Эльд Шпикусу, завоевывал бы этим очки в игре за ее расположение. А он, словно юнец какой-то, решил устроить незабываемый вечер для Тенелист. И ведь она согласилась на свидание, о котором он просил ее в письме, доставленном с помощью волшебной ленточки. И даже ответ написала, перевязала синим бантиком и отослала ему обратно. Так почему тогда ее до сих пор нет? Неужто драконье чутье, твердившее, что сегодняшний вечер будет незабываемым, начало подводить? Или обломан как раз и запомнит, ибо такое не забывается? По шее блондина ласково скользнули холодные пальцы, и у самого уха раздался чуть хрипловатый шепот. Заждался красавчик. Высокая стройная фигура в алом платье, пошитом на манер тех, что носят женщины в эссетере, грациозно обошла своего кавалера и, подарив ему обворожительную улыбку, устроилась напротив. Прости, я немного задержалась. Красота, знаешь ли, требует не только жертв, но и времени. Эмпира поставила локти на стол, опустила подбородок на скрещенные пальцы и принялась разглядывать ареты из-под полуопущенных ресниц. «Но я ведь для тебя старалась». «Простишь, красавчик?» Он простил, заглянул в шоколадные глаза девушки и простил еще раз, на будущее, так сказать. А затем расправил плечи, принял позу светского соблазнителя, растянул в отработанные веками улыбки губы и, подав знак официантам, приступил к своей излюбленной игре — обольщению. аред был доволен, от былой грусти и раздражения не осталось и следа. «Эмпира все-таки пришла». Более того, пришла в своем истинном облике без какой-либо маскировки. Молочно-белую кожу брюнетки мог оценить не только ее спутник, но и каждый посетитель ресторана. Впрочем, девушку никто, кроме дракона, не волновал. И это тоже ему льстило. Ящеру определенно импонировала наглость, раскованность, смелость и авантюризм, который он чувствовал в ней. Однако позволять посторонним разглядывать характерную внешность своей леди мужчина не собирался. Немного магии, и слетевшая с его губ струйка золотистого тумана быстро разрослась, на миг окутала столик, затем устремилась к цветочным корзинам и полупрозрачной вуалью отделила пару от остального зала. «А ты не поспешил с интимной обстановкой, красавчик?» Насмешливо протянула тени лис, с показной застенчивостью изучая сервировку. «Мы ведь даже не знакомы!» «Так давай это исправим!» Хитро улыбнулся дракон и, притянув к себе руку брюнетки, прикоснулся губами к ее холодным пальцам. В вороте его идеально белой сорочки мелькнула узкая мордочка золотой саламандры. Мигнула бусинками-глазками и скрылась за отворотом. Аред, Эльд, — представился он. «Золотой дракон из королевства Иссетери». «Иридия», — не отнимая руки, ответила импира. «Но если хочешь, зови меня Ирой. Кокетливо добавила она, с полуулыбкой глядя на то, как его золотистого оттенка пальцы поглаживают ее белоснежную ладонь. Зрелище завораживало. Ровно до тех пор, пока из-под манжеты не выскочила ошалевшая ящерка, повертела головой и юркнула обратно. Приподняв в удивлении точеную бровь, брюнетка посмотрела на дракона, но по выражению мужского лица так и не смогла понять, что за спектакль устроили его живые татуировки. «Ира!» Повторил мужчина, словно пробуя на вкус ее имя. Напоминает древнее иссетерское слово «ирай», что означает «опасный». Иссетерский язык – древний язык страны Иссетери. После объединения девяти королевств в союз был введен единый язык для всех стран, которые в основном используются жителями. Но у каждой страны есть и свой древний язык, который помнят и чтят. «Опасная! Тебе идет Ира!» Синие глаза ящера потемнели, в карих очах его спутницы промелькнуло одобрение, а в черных бусинках саламандры, быстро преодолевающие расстояние от ворота по плечу и дальше за спину, азарт. «Увы, не могу восхититься в ответ», — проследив за ее передвижениями, проговорила Эмпира. «Рэд с моего родного языка переводится как «скользкий». Блондин криво улыбнулся, и брюнетка тут же решила сменить тему. «Итак, я здесь. Что дальше?» «Дальше?» Дракон нарочито помолчал, откровенно изучая собеседницу. «Будем есть?» «И?» «Общаться?» «И?» М -м «Танцевать?» Он чуть приподнял белую бровь, с игревым вызовом глядя на девушку, и опустил руку на свое предплечье, как бы между делом отлавливая за хвост вторую ящерку, едва не свалившуюся с рукава. «Как мило!» Протянула Иридия непонятно к чему, То ли к рассуждениям о танцах, то ли к тараканьям-бегам, в смысле перебежкам расшалившихся меток Ираша на теле ее спутника. И все? — невинно поморгала длинными ресницами девушка. И никаких обсуждений тени лиса? Обведя пальцем желтый камень на своей груди, поинтересовалась она. Проследив за ее рукой, мужчина невольно сглотнул. Определить в данный момент, что привлекает его внимание больше, вожделенный артефакт или глубокий платья служивший ему оправой, он не мог. Пожалуй, стоило рассмотреть возможность заполучить и то, и другое. «Если настаиваешь, можем обсудить. Позже», — сказал он, продолжая гипнотизировать подвеску и то, что за ней. «Утром?» — Эмпира усмехнулась. «Я люблю танцевать до утра». «О!» — ухмыльнулся дракон. До утра я бы мог предложить себе, Ира, куда более занимательную программу». Он окинул жарким взглядом ее гибкую фигуру и, вздрогнув, резко перекинул свою косу на грудь, не обращая внимания на висящих на ней саламандр, затем принялся методично разбирать жемчужно-белые волоски где-то в середине плетения. «Эм, бложки беспокоят?» Не скрывая иронии, полюбопытствовала девушка. «Нет». Смущенно улыбнувшись, ну, по крайней мере, он старался, чтобы выглядело именно так, ответила Ред. Другая живность. Это какая же? Отодвинув часть посуды, Иридия перегнулась через стол и, не спрашивая разрешения, запустила пальцы в его волосы. Обе ящерки дружно шарахнулись от чужой руки и, достигнув краев одежды, скрылись под ней. «О, какая красота!» — мурлыкнула брюнетка, взглянув на застывшего мужчину. «Пожалуй, до утра мы можем не только танцевать, но и живность в твоей шевелюре искать. Например, вот эту», — добавила она, выхватив из-под блестящей белой пряди что-то мелкое, черное, многоногое и сильно недовольное разоблачением. «Паук?» — спросил дракон, прищурившись. «Странный какой-то паук», — протянула Иридия, разглядывая добычу. Лица девушки и ее спутника были совсем близко — Они едва не касались друг друга, занятые изучением крошечного существа, за которым недавно охотились саламандры. «Ой!» — вскрикнула Эмпира, выронив агрессивное насекомое. «Кусается тварь!» — прорычала она, но тут же спохватившись, улыбнулась и, посмотрев на барахтающееся в тарелке создания, давясь смехом, крикнула. «Тырака! Паук в супе! В соусе, то есть! Официант!» Глядя на бледную физиономию последнего, импира развеселилась еще больше. Вернувшись на свое место и не отрывая взгляда от лица перепуганного паренька с подносом, она потребовала принести извинения ей и ее спутнику, а следом за ними подать и новые блюда, без насекомых, в качестве компенсации. К слову, паука, из-за которого поднялся сырбор, так и не нашли. Тот, пользуясь суматохой, давно сбежал. Но опровергать обвинения белокожей леди с внушительными клыками и не менее внушительным кавалером, задумчиво наблюдавшим за представлением, молоденький официант не рискнул. «Классика жанра», — подмигнула дракону Ириде. Тот лишь слабо улыбнулся в ответ. Довольная устроенным развлечением, Эмпира дождалась очередной порции аппетитно пахнущей еды и, нисколько не стесняясь, Оретто взялась за вилку. Поесть она любила и скрывать данную черту не собиралась. В конце концов, этот синеглазый красавчик решил за ней приударить. За ней и за тени лисом. Так пусть и видит товара лицом, тем более ей есть что показать. Заметив, что кожа, прокушенная пауком, испачкана кровью, Эмпира хитро взглянула на своего кавалера, затем отложила столовые принадлежности и демонстративно облизала кончик пальца. «Ловить беглеца будем?» — вкратчиво полюбопытствовала она, не сводя взгляда с мужчины. «Или ну его?» Ну его!» — вздохнул Аред мельком посмотрев вокруг, но посягнувшего на драконью косу создания поблизости не наблюдалось. Хотя и правда странный паук был. Жизни в нем не чувствовалось. «Зомби-паук?» В глазах девушки вспыхнул неподдельный интерес, но дракон тут же поспешил перенаправить его в иное русло. Гонки за мертвым пауком по ресторану в его планы на этот вечер уж точно не входили. Там же десять минут спустя. Кемир открыл и придержал тяжелую дверь, пропуская спутницу вперед. В роли галантного кавалера он выступал отнюдь не впервые, но сомневаться в том, что эта галантность будет в ближайшее время вознаграждена, ему еще не приходилось. В целом день прошел занятно. Сопровождать повсюду погруженную в свои мысли Ашель было не так уж и скучно. Кроме того, это позволяло обозначить первенство в негласном соревновании с Аретом. Настораживало одно. Соперник добровольно сошел с дистанции, рискуя вовсе выбыть из игры. Неужели есть что-то более важное, чем артефакт? То есть артефакты и так, кто их делает? На самом деле, артефакторов в союзе девяти королевств хватало, но гениями из них были лишь единицы. И заполучить в пожизненную кабалу кого-то из тех, кто уже обрел репутацию, славу и богатство за свои изобретения, не представлялось возможным. А вот заключить договор с пока еще молодым и неопытным, но очень перспективным и весьма симпатичным самородком типа Ашки вполне. А если вместе с девушкой Кемиру перекачуют ее тайные изобретения со свойствами Тенелиса, о котором писала Пэм Элли, то и совсем красота. Вот только что же все-таки темнит соплеменник, примчавшийся в лорле явно не для того, чтобы достопримечательностями любоваться? Раскусить планы песчаного собрата Ким пока не мог, и это удручало. Что означает его поведение? Потерю интереса или пока неясную хитрость? А может, беловолосого ящера настолько выбил из колеи нежданный визит невесты, что он решил временно забиться в какую-нибудь чель и отсидеться там до лучших времен? От этой мысли Кимир ехидно усмехнулся. «Не приведя раш такой белорозовой леди приглянуться. Всю жизнь придется в бегах провести». Зато болотному появлению Кори Эль оказалась на руку. Эльфийка отлично отвлекала конкурента от изобретательницы. А Шель могла слыть гениальным мастером, хитрой бестией или самой невинностью, но прежде всего она была женщиной. Немного внимания, нежные слова, красивые жесты, и девчонка сама не заметит, как увязнет в паутине драконьего обаяния. Сперва появится симпатия, а за ней придут доверие и желание помочь. Это всегда срабатывало. Сработает и сейчас. Ведь еще утро Машка проявляла подозрительность, до да условия выдвигала, а днем позволила ему сопровождать себя в городе и даже намекнула, что неплохо бы пойти вечером поужинать вместе. А когда он предложил ей выбрать ресторан, девушка назвала «Лиловый фонарь» — самое шикарное заведение этого города. Что ж он не против, пусть пока развлекается. Войдя в зал, Ашель обвела задумчивым взором обстановку и, обнаружив туманную завесу, отделяющую часть помещения, разочарованно хмыкнула. С одной стороны, ее недавнее изобретение себя оправдало, приблизительно указав на местоположение объекта слежки. Не зря девушка полчаса кормила болотного дракона отговорками типа «надо переодеться», «переобуться», «носик припудрить», в то время как сама, вооружившись линейкой, картой и целым списком формул, вычисляла, откуда идет сигнал созданного ею жучка. Вернее, паучка. Маленького такого механического, но внешне очень похожего на настоящего. Магического в этом неживом создании было разве что заклинание уменьшения, которым один знакомый колдун превратил пятикилограммового робота в пушинку. Но следы воздействия чар скрывало специальное покрытие, что позволяло миниатюрному шпиону оставаться незамеченным рядом с магом. Будь это создание магическим, Орет вычислил бы его в два счета. Хотя он и не магическое вычислил. Но следовало ожидать. Ведь чешуйчатые оборотни, как говорилось в книге, по натуре умны, хитры и подозрительны. Тем не менее, службу свою паучок все-таки сослужил. И, как надеялась, Ашка сослужит еще не раз. Присмотревшись к силуэтам за золотистой вуалью, изобретательница нахмурилась. Вот он, интересующий ее объект, сидит в центре зала с какой-то тощей шваброй в вульгарном красном наряде. Что ему карделии и мало. Или у золотого дракона мания на все оттенки красного. Поймав косой взгляд Кемира, девушка быстро натянула на лицо маску полного безразличия к персоне Эльт -мари, после чего начала сосредоточенно изучать зал на предмет свободных мест. К счастью, такие оказались. Явно довольны тем, что Ашель не проявляет интереса Карету, зеленоглазый ящер быстро успокоился и, взяв под локоток свою спутницу, проводил ее к угловому столику. Устроившись на мягком диванчике, Ашка под прикрытием меню продолжила анализировать обстановку. Творящуюся посреди зала безобразие ее совершенно не радовало. Вся эта романтическая муть, устроенная блондином для незнакомой девицы, навевала отнюдь нерадужные мысли. Да из чего ей, Ашель Эльд Карти, радоваться, когда какая-то ушлая мымра пытается прямо из-под носа увести перспективного дракона, в собственности которого числится огромная коллекция артефактов. Ей бы только добраться до них, увидеть, пощупать, разобрать. Замечтавшись, девушка не заметила, как подошла официантка, звонкий голос которой и вырвал ее из грез. Благосклонно позволив Кемиру сделать заказ на свой вкус, изобретательница снова вгляделась в то, что творилось за магической пеленой. И это что-то ей сильно не понравилось. Откладывать осуществление собственных планов до тех пор, пока Арет наиграется с очередной подружкой, Ашка не собиралась поэтому решила не пускать ситуацию на самотек. Она медленно поднялась, извинилась перед болотным драконом и направилась в дамскую комнату, чтобы подправить прическу. Выйдя в холл, девушка купила у гардеробщицы почтовую голубку и скрылась за дверями просторной уборной. Для разрушения идиллии царящей в центре зала требовалась тяжелая артиллерия, и госпожа Эльт Карти знала, где ее взять. Через четверть часа в ресторане лиловый фонарь. Иридия давно так замечательно не проводила время. Не зря она рискнула принять приглашение, доставленное ей с помощью занятного почтового артефакта в виде синей ленты. Магически заверенная клятва, сопровождавшая письмо от дракона, гарантировала адресату безопасное для жизни и свободы времяпрепровождение в обществе отправителя, а его личность – незабываемый вечер. Именно этим Импира и наслаждалась последние часы. Орет и Эльтма Ри был не только красивым мужчиной, но и на редкость приятным собеседником. Обстановка, созданная в ресторане, явно не без его участия, радовала глаз, расслабляла и навевала романтические настроения. Чем не прекрасный отдых после трудного дня? Слушая забавные истории из прошлого «Дракона», Иридия потягивала вино и раздумывала над тем, имеет ли смысл углубить их знакомство прямо сейчас, или стоит еще немного подождать, присмотреться и проверить господина эльт ри на предмет корыстности его намерений. Впрочем, девушка ничем особо не рисковала. Если цель ящера – каменная ее шее, то пусть забирает. Все равно эта фальшивка, хоть и очень искусная, будет охотнику за артефактами хороший урок. Ну а если он действительно намерен завоевать ее сердце, то Эмпиру ожидает масса незабываемых минут и прекрасное развлечение на ближайшие дни, а может и недели. Бурный и быстротечный роман для существа, проспавшего несколько веков в каменной скорлупе, самое лучшее средство, чтобы вновь почувствовать себя живой. В открытом вороте мужской рубашки снова показалась любопытная мордочка ящерки татуировки. После бегства Странного Паука эта магическая живность присмирела и перестала носиться сломя хвост по дракону. А тут вдруг снова активизировалась. Хм, уж не затеял ли Арет новую игру, пытаясь таким образом привлечь внимание своей спутницы к тем немногим участкам тела, что были обнажены? Так лучше б еще пару пуговиц на рубахе расстегнул. Кстати, идея. Иридия отставила недопитый бокал, хищно усмехнулась, перегнулась через стол и, протянув руку, покрутила в пальцах резную пуговку на груди мужчины. «Может, продолжим беседу в более... уединенной обстановке?» — томно прошептала девушка, неотрывно глядя ему в глаза. Аред накрыл ее пальцы ладонью и очаровательно улыбнулся, намереваясь ответить, но ему помешали. «Ах ты, ворона неощипанная!» прокатилась по залу нарушая интимность момента сейчас я тебе пер это посчитаю без особого труда развеяв чары окутавшие место где сидела парочка белокурая эльфийка подошла к столу ворона черные брови импиры поползли на лоб именно окинув ее мрачным взглядом подтвердила блондинка ворона воровка которая пытается украсть моего блестящего мужчину о Глубокомысленно выдала брюнетка и, сложив губы в милую улыбку, вопросительно возрилась на Арета. Не менее глубокомысленно протянул тот и обреченно вздохнул. «Ира, знакомься, это Кори Эль, магистр темной магии и моя... М -м, старая знакомая». «Ах, знакомая! Просто знакомая!» Эльфийка надулась всем своим видом, демонстрируя вселенскую обиду, но вместо того, чтобы развить тему и высказать свои претензии дракону, она снова напустилась на его спутницу. «Это все ты! Ты! Развратница!» Уперев руки в бока и воинственно поведя плечами, отчего с них едва не слетела на пол роскошная меховая накидка, прорычала девушка. А из ее дамской сумки высунула морду хохлатая крыса и, согласно клацнув зубами, издала режущий слух писк. «Да как ты посмела приставать к моему мужчине?» Иридия, продолжая странно улыбаться, посмотрела на сотропезника. «Арет, дорогой, ты знаешь эту...» Эмпира помедлила, еще раз сомнением оглядев незваную гостью. Взгляд брюнетки невольно задержался на откровенном декольте ядовито-розового платья, и, подобрав, наконец, определение для магистра темной магии, Ира насмешливо проговорила. «Знаешь эту поборницу нравственности?» Дракон, чье лицо давно уже приобрело выражение унылой покорности судьбе, кивнул в ответ. — И в каком борделе, красавчик, ты подцепила ту благородную леди? — продолжала глумиться импира. — В борделе, значит? — прошипела Кардели, и на лице ее тоже заиграла улыбка. Только в отличие от брюнетки, мимика блондинки была насквозь пронизана злорадством с примесью превосходства. — Моль бледная, поганка тощая! — бормотала эльфийка, незаметно сплетая заклинания. Иридия же, откровенно игнорируя выпады соперницы, протянула руку и, коснувшись розового подола, демонстративно скривилась. «Судя по качеству ткани, в дешевом борделе», — сообщила она свой вывод Оретту, он послал ей предупреждающий взгляд и с опаской покосился на коре Эль. «На себя-то посмотри, мечта извращенца!» Фыркнула та, окинув презрительным взглядом худощавую соперницу с непривычно белой кожей и экзотически острыми чертами лица. «Это комплимент?» — уточнила Эмпира. «Мне или ему?» — кивнула она в сторону блондина. «Это истина!» — гордо вздернув подбородок, заявила эльфийка. Кардели, послушай». Встрял в их обмен любезностями дракон. «Может, побеседуем в гостинице? Я...» «Помолчи, Орет!» — оборвала его она. У нас с этой вороной очень важный разговор. О борделях, платьях, прическах. Прическах? Делана удивилась брюнетка и, прищурившись, начала изучать мелкие кудряшки, обрамлявшие красивое лицо блондинки. О да! Протянула та и выпустила на конкурентку готовое заклинание. О твоем вороньем гнезде, например, курица! Какой скачок, однако! От вороны до кури... Начала было иронизировать Иридия, но быстро осеклась. «Проклятье!» Процедила сквозь зубы она, ощущая, как ее гладкие волосы прямо на глазах превращаются в стоящую дыбом паклю. «Корделия!» Мужчина укоризненно посмотрел на свою назойливую поклонницу и легким щелчком пальцев снял наведенные ею чары. И хоть внешне это выглядело просто, на самом деле отмена магических пакостей Кори Эль требовала больших затрат энергии даже от дракона. «Неважно, из тебя парикмахер!» Откинув назад свои роскошные волосы, сообщила брюнетка эльфийке. «Может, вторая попытка будет удачнее?» Криво усмехнулась та, подняв руку для нового заклинания. «На себе экспериментируй, кукла лопоухая! Или на крысе своей бритой!» Блондинка инстинктивно прижала к груди сумку, в которой сидел белый зверь по прозвищу Кактус, и, оскорбившись за себя и за своего питомца, выкрикнула. «А ты, ты, кикимора зубастая!» «В какой глухой провинции тебя воспитывали, крыска?» Рассмеялась Иридия и кивнула на злобно щурящегося грызуна. «А это кто? Твоя сестра-близнец, что ли? Или как там у вас говорить принято? Яблоко от яблони, крыска от крысы? Чадо твое, не?» «Может, и чадо», — мрачно покачала головой Кори Эль, затем сунула сумку в руки Арету. Золотцы подержи-ка, тусика», — сказала она. «Тут кое-кто нарывается. Кардели. «Золоце!» — одновременно воскликнули дракон и эмпира. «Так-так, Аред, так, так ты простым знакомством не ограничился?» — протянула брюнетка. «Да уж, милый!» — нарочно выделив обращение, проворковала она. «Тебя точно нельзя без присмотра оставлять!» «Так и быть, займусь твоим досугом!» Коварно улыбнулась девушка и, соблазнительно изогнувшись, погладила дракона по руке, той самой, которая лежала поверх сумки с тусиком. Последний, естественно, попытался цапнуть белую кисть в чужестранке, но та вовремя отдернула пальцы. Эльфика издала поистине змеиное шипение, что-то вытащила из кармана своей просторной накидки, после чего сбросила ее на пол. Проследив движение соперницы, Иридия выскочила из-за стола, легко поймала летящий в нее предмет и, уставившись на него, замерла рядом с креслом блондина. «Только не это!» — простонал тот. «Кар... Опа!» Выдала Эмпира жестом призвав мужчину к молчанию. Она, едва сдерживая смех, смотрела на яркую рукавицу, нелепо украшенную переливающимися камешками и бордовой вышивкой. «Слушай, крыска, а что-нибудь не розовое у тебя есть? Удивительно, что ты свое чадо в этот цвет не перекра... Защищайся, жертв сутулая!» Рявкнула Кори Эль, оборвав ее пропитанную сарказмом речь. «Это вызов!» «Да ясно, что нещедрые подношение. Пробормотала Иридия, оценивая обстановку. «Девушки!» Снова попытался вставить свое слово дракон, но его перебило на удивление слаженное «не лезь». После чего ящер замолчал, прижав к себе сумку с недовольно пискнувшей крысой. Брюнетка отступила, приняв обманчиво расслабленную позу, а чародейка в розовом призвала на помощь свои магические способности, рассчитывая раз и навсегда избавить золотце от вороны. С ладони эльфики к потолку потянулся черный дым, пронизанный разрядами крохотных молний. А на скатерть, опрокинув бутылку и канделябр, шмякнулась пресловутая варежка, только что сыгравшая роль традиционного символа всех поединков. И как бы ни хотел Орет или другие зрители, остановить происходящее, вмешиваться в дуэль никто не имел права. Впрочем, другие как раз и не хотели. Другим такое зрелище вместо поднадоевшего концерта местной певички было очень даже интересно – Пусть и в которая, судя по масштабам начинающейся драки, безопаснее было отменить. Сухонькая старушка в лиловом платье, мигом оценив обстановку, юркнула за барную стойку, откуда принялась хозяйским взглядом обозревать зал своего ресторана. Трое опытных официантов, побросав подносы на ближайшие столы, последовали за ней, прихватив по пути парочку зазевавшихся новеньких. Пересчитав подопечных, владелица лилового фонаря накрыла неарендованное блондином пространство защитной сетью, заготовленной для таких случаев, создала смотровое окошечко в стойке, за которой пряталась, и жадно потерла костлявые руки, после чего выудила из кармашка заговоренный блокнот с самопишущим пером. На ее усеянном морщинками лице медленно расползалась предвкушающая улыбка, ведь если эти две крали быстро не успокоятся, а успокаивать их никто не полезет, дуэль получится феерическая. А это значит, что после сегодняшнего вечера можно будет смело не работать весь следующий месяц. Дракон оплатит ущерб, а заведение засветится на первых страницах всех газет. А слухи, сплетни, домыслы – лучшая реклама для ресторана. Замечтавшаяся хозяйка пропустила первый выпад эльфийки, которую про себя окрестила белой. Ее проворную соперницу, не проявлявшую пока магических талантов, зато демонстрирующую отменную гибкость, скорость и моральную выдержку, старушка назвала черной. Девицы кружили вокруг столика, за которым сидел дракон со скучающей крысой на руках, а по белому листу скользило перо, конспектируя комментарии своей госпожи. В здании громыхнуло и запахло дождем. «Белая атакует», — радостно записала старая перешница, — Заклинание черного пламени и разящей молнии. Ах, какая комбинация! Какой размах! Проход, удар и мимо! Клубящиеся под потолком тучи выплеснули поток дождя на блондина. Тот, в свою очередь, прикрылся магическим щитом, будто зонтиком, от которого отскочили три хищные молнии, и, угодив куда попало, разнесли часть зала. Шмяк донеслось из эпицентра дуэли. Столик обеденный, круглый, третья штука, вывела аккуратную строчку старушка. Вум! Поднос серебряный, сервировочный, пятая вмятина. Довольно хихикая, она прикидывала, что и где купит взамен испорченных предметов. Дзинь. Бутылка вина коллекционного белого. Последнее слово было тут же зачеркнуто и переправлено на красного. В лужу соответствующего цвета только что наступила уже изрядно заляпанная всякой снедью блондинка. Густая кроваво-красная жидкость веером брызг, осела на подоле ее некогда розового платья, добавив ему веселенькую крапинку. Хрясь! Стул с витыми ножками восьмой добавилась в списке ущерба. И девятый. А залочусь! Вслух воскликнула хозяйка ресторана. Официанты уже давно увлеченно раскладывавшие по сеанс прямо на полу дружно агакнули и продолжили свое глубокомысленное занятие. Им сложившаяся ситуация тоже была на руку. Вместо беготни с подносами они получили почти свободный вечер, за который им все равно заплатят, а, возможно, и прибылью немножко на радостях поделятся. Для уборки же наверняка магов пригласят. Во-первых, быстро, а во-вторых, счет все равно тому несчастному блондину с крысой и подносом оплачивать. Посетители явно не спешили покидать ресторан. Они тихо шушукались, стоя в сторонке, и делали ставки на белое, в смысле белую и черную. Первая пока что лидировала, хотя вторая проявляла чудеса ловкости, уходя от смертоносных ударов эльфийки, и глупости, продолжая отпускать едкие замечания в адрес соперницы. Все были рады, всем было весело, всем, кроме Ареты Эльт Мари, вооруженного под носом и сумкой с крысой. Девушки за него дрались, конечно, не в первый раз, но прошлые поклонницы хотя бы были в одной весовой категории, а эти две, увы, нет. Ведь Кори Эль – магистр, а Ира – из расы эмпиров, которые магией владели весьма посредственно. Так каковы ее шансы? Правильно, никаких. И это удручало дракона. Как бы хорошо ни относился он к эльфийке, нападать на его спутницу она не имела права. Хотя бы из уважения к нему. Впрочем, какое там уважение от взорвавшейся девицы, с детства привыкшей получать все, что хочет. Зря, ох, зря ее баловали. Вздохнув, аред мельком посмотрел на персонал за стойкой, затем перевел взгляд на зрителей и, заметив стоящего в тени колонны Кемира, скис еще больше. Болотного гада для полного счастья здесь и не хватало. Теперь ведь и зайдется весь на ядовитые замечания и насмешки. смешки. Вспыхнувшее под блондином кресло отвлекло его от мрачных дум. Видать, Карделия опять молниями швырялась. Маленькая стерва. Вскочив, мужчина откинул в сторону полыхающую мебель, толкнул вперед стол, преграждая путь, вошедший во вкус эльфийки, и, отступив на шаг к корзинам с цветами, отбил под носом пару тарелок. Теперь уже развлекалась иридия. Ким же, в отличие от своего сородича, искренне наслаждался зрелищем. Особенно завораживала его брюнетка в красном, которая, вопреки всем стараниям соперницы, оставалась живой и невредимой не считая мокрого платья, из-за чего ее облепленная алой тканью фигура стала еще привлекательней, из застрявших в волосах листьев зелени, напоминавших полевые цветы. Эль Тмоагатто с азартом и восхищением следил за дележом драконьей шкуры в центре зала. Сама же шкура поле боя по-прежнему не покидала. Причина странного поведения арета для Болотного в принципе не являлась секретом. Обеспокоенные взгляды, которые Блондин бросал на черноволосую девицу, были весьма красноречивыми. Вот только волновался Арет совершенно напрасно. Вероятно, личная заинтересованность мешала ему здраво оценить шансы противниц. Зато Кимир видел ситуацию со стороны. Кури Эль могла быть безмерно талантливым магом, но резкие, отточенные, выверенные до миллиметра движения темноглазой незнакомки выдавали туз головой. Брюнетка бегала вокруг разгромленного стола, распиновая корзины с цветами, испуганно охала и ахала, пригибалась и неловко швырялась подвернувшимися под руку предметами, но это была всего лишь игра. На месте песчаного собрата Эльт давно бы отошел в сторонку и позволил нынешней или будущей пассии прикончить надоедливую бывшую. Такой нехитрый прием сразу убивал двух зайцев, и брюнетка, явно наслаждающаяся спектаклем, довольна будет, и от вы приставал, и раз она всегда, а отделается. Но блондин почему-то медлил, продолжая ненавязчиво так мешать девчонкам развернуться по полной программе. И спустя пару минут наблюдений Кемир заподозрил, что беспокоится беловолосый ящер не только за леди в красном. Аред отбил под носом очередную тарелку с салатом, поудобнее перехватил сумку закопавшуюся на ее дне крысой и устало отошел к чудом уцелевшей корзине с белыми розами, среди которых, по милости Иридии, вольготно расположились морские деликатесы. Как же ему хотелось плюнуть на все и припечатать корделию магической затрещины к полу, затем схватить расшалившуюся тенили в охапку и удалиться прочь из помойки, в которую они превратили хороший ресторан. Но вмешательство в поединок равносильно оскорблению. А за такими вещами следуют обиды, месть и прочие мерзкие вещи, нарываться на которые дракон совсем не хотел. И какой только демон дернул эту идиотку принять вызов. Мало ей острых ощущений в жизни, что ли. В любой момент Корделия может окончательно выйти из себя и останутся атырая горстка пепла и оплавленная цепочка. Хм, интересно, а камень пострадает? Тряхнув головой, Арет мысленно себя осадил. Нет, ему нужен весь комплект, и артефакт, и его нынешняя хозяйка. Воспользоваться ситуацией и получить первое пожертвовав вторым – это низко и неспортивно, в конце-то концов. Взгляд мужчины, скользнув за импирой, пробежавший мимо сделанной испуганным видом, снова зацепился за восторженную физиономию Кемира. «Хорошо еще, что тут шельмы мелкой нет», – подумал блондин и тут же скривился, заметив ашку, неспешно идущую к эльт с двумя бокалами вина в руках. Причем в один она умудрилась походу еще и что-то подсыпать из перстня на пальце. Наверняка болотному сюрприз. «Ну-ну, не все, коту-масленица», — мысленно хмыкнула Ред и снова переключился на своих женщин. Яркое зарево, вспыхнувшее посреди арендованной территории, поглотило обе девичьи фигуры. Мужчина метнулся было туда, но его тут же откинуло назад. Проклиная Кемира и Ашели, за которых он отвлекся от поединка, дракон поднялся с обломков раздавленной под его весом корзины и принялся напряженно всматриваться в светящуюся пелену. Его опасения не подтвердились. Когда чары рассеялись, он узрел не блондинку, гордо стоящую над обгорелым трупом соперницы, а брюнетку, нагло сидящую верхом на поверженной эльфийке. «Эм...» — почесав затылок, пробормотал Аред. «Так что ты там говорила про твоего мужчину, болезная?» — поинтересовалась Иридия, затем подцепила кончиком пальца каплю крови со лба соперницы и демонстративно облизнулась. Кори Эль задергалась, пытаясь скинуть себя на халку, но обнаружила, что не может пошевелить ни руками с тиснутыми холодными пальцами брюнетки, ни ногами, на которых та бесцеремонно устроилась. «Давненько я эльфятинки не ела», — хищно ухмыльнулась соперница, обнажая острые клыки. «Стоит попро... Ай!» — воскликнула она, зло взглянув на того, кто посмел швырнуть в нее цветы с водой. «Ты вмешалась!» Зашипела мокрая злая эмпира, продолжая удерживать притихшую эльфийку. Тоже мокрую, ибо жидкости в вазе оказалось много, так что досталось обеим девицам. «Я?» Изобразив удивление, переспросила Ашка и, задумчиво посмотрев на фарфоровый сосуд в своих руках, аккуратно поставила его на пол. «Я просто хотела... хотела подарить букет своей фаворитке в этом незабываемом сражении, то есть тебе, вот этот». Она указала пальчиком на свисающую с плеча брюнетки растительность. «Красивые цветы, правда?» «Я имею право вызвать тебя на дуэль», — зловеще проговорила Иридия, внимательно изучая внешность девушки. «А я имею право отказаться», — взяв под руку подошедшего к ней кемира, ответила Ашель. «А я имею право попросить вас закончить балаган, ибо мой кошелек не бездонный, леди. Оплатить за погром вы вряд ли станете сами». Встав с другой стороны эта изобретательницы, проворчал Аред. «Как скажешь, красавчик!» Не стала спорить Импира. Она вообще выглядела какой-то дерганой. От былой собранности и веселости не осталось и следа. Отпустив корделию, брюнетка спрятала за спину, начавшую неметь руку, а второй от души врезала эльфийке по симпатичному личику и, оставив рощерк своих когтей на холеной щеке, поднялась. Поверженная блондинка, схватившись за пострадавшее место, охнула, потом выругалась, а потом предпочла красиво упасть в обморок, ибо растратила на последнее заклинание почти весь свой магический резерв. Вот только, несмотря на ее ожидания, ворона не умерла. Чары на нее просто не подействовали. Все, кроме вполне безобидного глумуара, изменившего прическу. Будто у проклятой конкурентки есть иммунитет к боевой магии. Но разве такое возможно? А Ред тоже думал о том, как умудрилась выжить Импира. Но он, в отличие от Кори Эль, был осведомлен больше, и поэтому списал все странности на действия Тенелиса. Иридия как-то чересчур поспешно извинилась перед драконом за испорченный вечер, и, пообещав, что следующее свидание закончится куда интересней, вышла из зала с гордо поднятой головой, а там нырнула в самую затененную часть дамской комнаты и исчезла. Демонстрировать знакомым эльт ма то, что она связана с Тенелис, Эмпира пока не хотела, потому и не ушла во мрак прямо с поля боя. Мир сумрака привычно принял ее в свои объятия. Девушке было о чем подумать и куда пойти. А перед внутренним взором ее так и стояли желтые глаза той наглой девчонки, которая помешала проучить Эльфийку. Такие глаза Эридия видела только у одного человека – жены Артуа Эльт-Карти. И именно в присутствии желтоглазой пиголицы болезнь под названием окаменение вновь начала проявляться. Как тогда, в гостинице. Черная мраморная скорлупа сковала пальцы, ладонь, предплечье. Она бы отвоевала и больше, но, выпитая залпом бутылка крови, ослабила приступ, постепенно сведя его на нет.